Так возникнут своеобразные трассы жизни. Этот способ был бы совсем хорош, если не был бы столь расточителен. Ведь в легкие попадает лишь незначительная часть газа, остальное пропадает в океане. Как же быть? Приработав на дне, например, при обслуживании нефтяных скважин, можно воздвигнуть легкий купол. Тогда будет обогащаться только та вода, что находится внутри. При переходе на новое место океанавты приподнимают купол, переносят и ставят его куда надо. Никакого монтажа не требуется, вся операция, ее смогут выполнить 2-3 человека, займут считанные минуты. При эвакуации купол поднимут на борт корабля. Но, конечно, удобнее всего построить специальный акваланг или даже специальный скафандр с замкнутой циркуляцией воды, как в экспериментах Кильстры, Лампьера, Козака. Вода автоматически пропитывается кислородом и очищается от углекислого газа и от прочих вредных примесей. Наверное, конструкторам уже сейчас надо подумать о создании таких аппаратов. Может быть, со временем появятся универсальные акваланги. Хочешь, дыши газовой смеси, переключи вентили дыши водой. Поднявшись на поверхность и выдохнув из легких воду, в вновь превращается в обыкновенного жителя Земли. Водное дыхание может пригодиться не только при покорении глубин и сверхглубин, но и в делах сугубо земных и даже космических. Высказана также идея, что дыхание водой в некоторых случаях может спасти жизнь преждевременно родившихся детей. В особой купеле, подобной аквариумом кильстры, создадут условия, переходные от жизни плода в чреве матери к жизни новорожденного на воздухе. И, конечно же, водное дыхание – будет помогать в спасении утопающих. Возвратить им жизнь пока удается далеко не всегда. Кильстра в этом случае рекомендует следующий рецепт живой воды. На 1 литр жидкости добавлять 9 граммов солевой смеси и кислорода. Космическим путешественникам ванна с водяным дыханием облегчит недомогание, возникающее при перегрузках, неизбежных при взлете и посадке звездолетов. Приоритет – изобретений. Вот что рассказывал один из участников пресс-конференции, организованной в аудитории исследовательского центра американской фирмы «General Electric». Герой дня, ради которого собрались журналисты, никому так и не дал интервью. Он оставался нем, словно рыбы, которые плавали вокруг него. Красивые юркие скалярии и гурами сновали туда-сюда, поглядывая на какое-то странное четвероногое существо, забравшиеся в самую середину аквариума. Отделенная от рыб прозрачными стенками ящика, животные преспокойно грызло лист салата, не обращая внимания ни на любопытных рядошек, ни на яркие вспышки фоторепортерских блицев. на это молчаливое спокойствие красноречиво говорило само за себя. Еще бы! Наш маленький хомяк вот уже который час чувствовал себя, как ни в чем не бывало. Очевидно, ему вполне хватало кислорода для дыхания, хотя нигде не было видно трубок, через которые воздух в ящике мог бы освежаться. Зверька не душило избыток углекислого газа, хотя поглотителей тоже не видно. Ловкий трюк Фоксника? Нет, об обмане не могло быть и речи. Новую установку демонстрировали журналистам серьезные ученые. Тогда что это? Внимательные зрители уже давно приметили, что две стенки и крышка подводной клетки со зверьком — Сделаны не из стекла или плексигласа, а из тончайшего гибкого материала, особой пленки, изобретенной Вальтером Роббом. Он демонстрирует этот опыт. Каждая сторона подводного домика из шести слоев общей толщиной 0,15 мм. Эта пленка извлекает кислород из воды. Стенки мембраны маленького подводного домика Добывали столько живительного газа, что его хватило бы и для более крупного зверька, чем хомяк. Уголь кислорода, сгорающего в организме животного, непрестанно восполняется притоком свежего газа из окружающей воды. Надо только, чтобы давление внутри домика было меньше, чем снаружи. Кислород без труда протискивается сквозь мембраны, направляясь из области более высокого давления туда, где давление ниже. Замечательно, что углекислый газ при этом направляется в обратную сторону, автоматически проходит сквозь стенки и растворяется в воде. Наводнение зверьку не грозит. Небольшое количество отфильтрованной опресненной воды –